старение. Том Робинс Аромат Джиттербаг Английский Джиттербаг Perfume Оскар Вайлд Портрет Дюриана Грея. Мы живём в эпоху, когда почти каждый публичный человек стремится выглядеть моложе, избавиться от седины, при помощи пластических операций и инъекций ботокса разгладить на лице морщины. Нам понятно желание короля Алобара убежать, как заяц от лисы, от первых признаков старения. На самом деле у Алобара есть более веские причины сопротивляться приближению старости. У его народа существует традиция по достижении правителем пожилого возраста убивать его с помощью отравленного яйца. Вот основа аромата Гиттербаг. который продлевает алабару молодость. Чтобы получить о нём более полное представление, прочитайте роман Тома Роббинса. Состав. Король VIII века на пороге старости, похожий на козла, бессмертный бог, издающий резкий отвратительный запах. Флакон духов, способных ароматом совращать целые города. Мера ямайского жасмина. который должен добыть пасечник бинго пижама, жизненно важная часть красной свёклы. Способ применения. Доставьте все компоненты на французскую парфюмерную фабрику, тщательно перемешайте и утрамбуйте. В последний момент добавьте жизненно важную часть красной свёклы. Всё это время дышите размеренно полной грудью. Позаботьтесь, чтобы бандалупские доктора, пока вы принимаете горячую ванну, совершили над вашим снадобьем обряд. Потом слейтесь в оргазме со своим сексуальным партнёром, направляя энергию, выделяемую в процессе полового акта, в мозговой ствол. Повторяйте этот ритуал ежедневно на протяжении 1000 лет. Если по прошествии этого времени Вы не достигнете поставленной цели. Воспользуйтесь советом Алобара, не падайте духом и не вздумайте пойти по пути Дориана Грея. Хлопот не оберётесь. Примечание. Также смотрите: невесёлый день рождения, облысение, старость, конец примечания.